— Чудобрая, превосходная игра, превосходная затея, море пива. Пиво, море, огромные бочки, горы мяса, целые туши, горчица, в вазами. Чудесный денек. Присаживайтесь, присаживайтесь. Будьте как дома, рад вас видеть. Весьма... Мистер Пиквик сел, как ему было предложено, и мистер Уинклис с мистером Снотгросом тоже подчинились настояниям таинственного друга. Мистер Уордль молча смотрел и дивился. «Мистер Уордль, мой друг», — представил мистер Пиквик. «Ваш друг, дорогой сэр, как поживаете? Друг моего друга? М -м -м, дайте мне вашу руку, сэр!» И незнакомец с жаром, приличествующим многолетней дружбе, схватил руку мистера Уордля, отступил затем на шаг, как бы желая лучше разглядеть его лицо и фигуру, и снова, пожалуй, руку едва ли не с большим пылом, чем в первый раз».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 Внимание напряглось, когда мистер Дамкинс и мистер Поддер, два прославленнейших члена этого превосходного клуба, прошествовали сбитой в руке каждый к своим воротцам. Мистер Лаффи, лучшее украшение Динглиделла, был избран бросать шар против грозного Дамкинса, а мистеру Страглсу поручили исполнять ту же приятную обязанность по отношению к доселе непобедимому Поддеру.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 и Поддер не зевал, увенчивая лаврами себя и объединенный Маггельтон. Он задерживал сомнительные мечи, пропускал плохие, принимал хорошие и заставлял их летать по всему полю. Скауты изнемогали от жары и усталости. Боулеры сменяли друг друга, баулируя до боли в руках, но дамкинцы и Поддер оставались непобедимы. «Если какой-нибудь пожилой джентльмен...»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 Словом, когда Дамкинс был пойман и Поддер был сбит, объединенный Маггальтон насчитывал 54 очка, а достижения Динглидэлцев были столь же бледны, как и их физиономии. Слишком неравны были шансы, чтобы надеяться на реванш. Тщетно, неистовый Лафи и восторженный Страгл сделали все, что подсказывали им опыт и мастерство, чтобы отвоевать для Динглидэлла пространство,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 — А вы играли в крикет, сэр? — осведомился мистер Ордль, которого очень забавляла его болтливость. — Играл? Еще сотни раз. Ну, не здесь, в Вест-Индии. Увлекательная игра, возбуждающая, да, весьма. — Должно быть, жарко играть в таком климате, — заметил мистер Пиквик. — Жарк? Как... Пекляно. «На колено! Жжет, жжет!» Участвовал однажды в матче письмен. у ворот, с другом полковником сэр Томас Блезо. Ну, «Кто сделает больше перебеж? Ну, «Бросили жреби. Мне начинать, да. Семь часов утра. Шесть туземцев караульщиками. Начал. Ну, держусь. Жара убийственная. Туземцы, туземцы падают в обморок. Ну, да, Блезо баулирует, его поддержку от туземца». Не может выбить меня. Тоже в оборок. Ну, снял полковник, не хотел сдаваться. Верный слуга. квенка самба остается последний. Солнце припекает. Бита в пузырях мяч. Почернел! 570 перебежек. Начинаю изнемогать у Квенка напрягает последние силы, выбивать меня! Принимаю ванну и иду обедать.